Он отвел автомат, так мешавший ему работать, в сторону. В случае необходимости эта игрушка его все равно нормально не защитит, а носить ее приходится по инструкции. Автомат Парамонова сейчас лежит в их автомобиле на заднем сиденье. Звягинцев поднял руку. Водитель Митсубиси увидел его и начал тормозить. Кажется, в машине сидят двое или трое, и все молодые ребята, может, еще и подвыпившие. Звягинцев почувствовал себя увереннее и уже нетерпеливым жестом правой руки резко махнул вниз, давая понять, где именно нужно остановиться. Дачник по-прежнему поправлял свои кроссовки. Чего он не уезжает, этот ненормальный? Мелькнула в голове мысль. Митсубиси мягко затормозил рядом. Водитель снял темные очки. Спокойно посмотрел на Звягинцева. Слишком спокойно. И это очень не понравилось старшему лейтенанту. Почему он так хладнокровен? Может, они из органов, подумал Звягинцев, какая-нибудь машина из службы наблюдения милиции или контрразведки? Парамонов по-прежнему сидел в автомобиле, ни на что не реагируя. Он лишь видел, как Звягинцев задержал обычную машину и теперь лениво ждал, когда закончится разговор задержанных с офицером ГАИ. Звягинцев на всякий случай отдал честь и громким голосом представился. «Старший лейтенант Звягинцев, ваши права, пожалуйста». Теперь все зависело от действий водителя. Если он достанет из кармана красную книжку, придется их отпустить. Если начнет просить прощения за неизвестное нарушение, можно будет оштрафовать. Но почему у этого водителя такие неприятные холодные глаза? Произошло непонятное. Водитель достал из кармана свои права, «И протянул их Звягинцеву. Старший лейтенант, несколько смутившись, взял документы. «Все произошло совсем не по тому сценарию, как он для себя наметил. «Придется смотреть эти документы и выяснять, в чем тут дело. «А дачник по-прежнему возился со своими кроссовками. «Вы нарушили правила дорожного движения» напряженным голосом сообщил Звягинцев. Не затормозили вон у того поворота. Вам это известно? Да, подтвердил хладнокровный водитель с неприятными, серыми, очень спокойными глазами. Сидевшие сзади двое молодых людей молча смотрели на старшего лейтенанта. — Почему ни один из них не сидит рядом? — мелькнула неприятная мысль. Или он просто их водитель? «Я должен выписать квитанцию о штрафе», еще более нерешительно, сказал Звягинцев. Для себя он уже решил, что нужно действовать только по закону. Может, они из охраны президента или еще из какой-нибудь неприятной организации. «Мы можем заплатить штраф», спокойным голосом предложил водитель. «В сберегательную кассу». Строго кивнул уже окончательно определившийся Звягинцев. — Сейчас я вам выпишу квитанцию. — Давай. — кивнул его собеседник, словно разрешая ему это сделать. Старший лейтенант нахмурился. — Может, он ошибается? — Это просто обычные загулявшие качки из охраны какого-нибудь бизнесмена. Обычные права. «На имя Леонида Вишнякова? Может, все-таки что-то не так?» «Вы не дали мне документы на автомобиль?» — напомнил Звягинцев. «Да», — подтвердил водитель, — «не дал. Сейчас дам». И почему-то не полез в карман, а поднял газету с переднего сиденья. Звягинцев не успел даже понять, что именно происходит. Он не успел даже испугаться. Водитель поднял огромный револьвер, и в самый последний момент старший лейтенант с ужасом понял, как именно он ошибался и почему этот водитель был так спокоен.